Глава двадцать четвертая. «Эй, леди!» Мужской голос вырвал меня из сна, вернее, попытался вырвать. «Алиса!» Рявкнул кто-то очень знакомый. Открыв глаза, я часто заморгала, фокусируя взгляд на Максе. «Точно! Я же пришла его навестить в лазарете, куда их с Дарреном доставили порталом. Не из-за сонного порошка, конечно же, а из-за травм, которые эти придурки успели друг другу нанести. Счастье, что хоть в разные палаты положили. Очнулся. Я повела плечами, разминая спину. Это ж надо было уснуть прямо в кресле, причем неудобном. Неудивительно, что все мышцы затекли. «Давно уже», — сказал дракон щурясь. «В отличие от тебя». Стало стыдно. Пришла, называется, проведать друга, а сама отрубилась так, что он еле дозвался. «Леди, Алиса...» хм. «Не Аля и не Лисенок». «Злится, да?» «А я так надеялась, что он проснется в хорошем настроении». «Извини, пробормотала виновата». «Магистры, Тенненбаум с Перегором проверяли сегодня мое физическое состояние всеми возможными способами. Кровь на анализы брали, клок волос для исследования вытрали. Начала перечислять свое оправдание. Я очень устала, вот и...» Развела руками, не договорив. «Сюда иди», — приказал Макс, похлопав по кровати рядом с собой. «И как это понимать? Там спать что ли удобней?» Сам он полусидел, положив под спину подушку и откинув в сторону покрывала. Ссадины на лице заметно затянулись. Видать, даже драконьи когти с кулаками оказались менее опасными, нежели мои. Хотя парни наверняка чешую как броню использовали, потому и не в смятку оба, а лишь слегка... Ладно, не слегка, а сильно помятые. Целитель сказал, что даже переломы были. У беса психоребро хрустнуло, а у княжича запястье сломано и нос. Но благодаря их звериной регенерации и стараниям лучших лекарей, уже завтра оба будут как новенькие. «Да я лучше тут». «Сядь», — сказал. Вновь потребовал Макс, опять хлопнув по матрасу. «Нетерпеливо так, даже зло. Надо поговорить. Будто сейчас что-то этому мешает. Ты бесишься. Не хочу я к тебе подходить». Сказала честно и обняла себя за плечи, словно защищаясь. «Боишься?» Губы парня скривились в ухмылке. «Осторожничаю». Признала я и гордо скинула голову, подавив желание сбежать, потому что поговорить нам действительно надо. «А с Дараном к Тирсу на рога пойти не побоялась, значит?» Перешел на шипение парень. Я хотела объясниться, но он не дал мне вставить ни слова. «Куда смотрела твоя осторожность, леди? А когда в драку лезла, где были твои мозги?» Съязвил он. «Не смей, слышишь? Никогда больше не смей так делать!» «Да кто он такой, чтобы мной командовать? Расшипелся тут, змей морской!» Внутренний протест отключил вышеупомянутую осторожность. Резко поднявшись, я подошла к дракону и, уперев руки в бока, уставилась на него. Высказать хотелось многое, но бесопсих опять меня опередил. «Ты же погибнуть могла, идиотка!» Воскликнул он и, схватив за руку, дернул меня к себе. Плюхнувшись на кровать, я чуть не упала на парня. К счастью, успела выставить вперед руку, которая печаталась в его недавно залатанное ребро. Залатанное, но еще не зажившее. Макс взвыл, а я, ойкнув, торопливо отодвинулась. Запал на скандал исяк. на его смену пришло чувство вины и внезапное озарение. Погибнуть? То есть он злился на меня не потому, что я потопталась по его самолюбию, мешавшись в их мужские разборки, и не потому, что ослушалась приказа не связываться с Дарреном. «Причина в опасности, которой я себе подвергла, пытаясь их разнять. Так?» «Это просто чудо, что ты не попала к нам под руку и не была задета нашей магией. Аля, Тирс тебя!» «Впрочем, нет. В бездну Тирсов!» Поморщился он, явно вспомнив третьего принца демонов. «Никогда больше не встревай в драку. Никогда!» «Ты слабая. Пока слабая. Просто не лезь. А ты не дерись!» Приглушив чувство вины, огрызнулась я. «Мне, знаешь ли, тоже не нравится, когда ты подвергаешь себе опасности. У вас с братом не было никакого повода, чтобы начать друг друга убивать». «У нас тьма поводов, лисенок». Улыбнулся Макс. И минимум одна. А теперь уже две веские причины. «Это какие же?» «Князь и ты». Я вопросительно выгнула бровь, и дракон, вздохнув, пояснил. «Даррен далеко не в восторге от желания папаши признать меня не только сыном, но и законным наследником. Я старше, это может стать для него проблемой. Хотя князь по-прежнему готовит его себе на замену, я при таком раскладе вполне могу подвинуть брата как старше по возрасту. Мне это нафиг не нужно, но он словам не верит. И людям тоже не верит, и драконам. Дарр с детства привык ждать нож в спину. У правящего рода врагов хватает, что неудивительно, учитывая характер князя». «Понятно», – вздохнула я. «Как-то мне даже жалко стало ледяного принца. Весь из себя неприступный, сильный, гордый. А на деле все это броня получается. Защитная маска, которую он вынужден всегда носить, не имея шанса расслабиться в кругу друзей, как все обычные люди. Ну а я тут при чем? Дурочка, не прикидывайся». Опять начал хмуриться Макс. «Мой братец не просто так тебя подкатывает. Он тебя выбрал задолго до меня». Край покрывала, зажатый в его кулаке, жалобно скрипнул, а на скулах проступила бледная сеть чешуи. Смирился, что ты ему не досталась лишь потому, что не было другого выбора, а теперь вдруг узнал, что ты моя». «Думаешь, княжич такой стерпит?» «Девушка, которая ему нравилась, стала невестой конкурента, которого он ненавидит». «Так уж и ненавидит». Промямлила я, хотя сказать хотела «так уж и нравлюсь». Признаться, слова Макса меня смутили. Желание Дарана получить источник в моем лице было логично и понятно. Но ведь брат прав. Княжич действительно выбрал именно меня, хотя были и другие подходящие по магическим параметрам девушки. Почему? Неужели правда запал? «Ой, нет!» «Этого мне только не хватало!» Может, и не ненавидит, но точно недолюбливает. «Я для него серьезный соперник, причем во всем. А ты?» Дракон смерил меня взглядом. Странным каким-то, будто на пирог с голодухи смотрел. На черничный. «Не общайся с ним больше без меня, Аля. А с тобой бы он мне не рассказал про источник. Парировала я, оправдывая свой поступок. Да и тлен с ним, тем более я все уже ночью выяснил. Но я-то об этом не знала. Ты же игнорировал меня весь день!» просто замотался. Вот так просто, да? И что на это ответить? Ладно. Я опять вздохнула. Проехали. Скажи лучше. Я замялась, куснув нижнюю губу. Почему-то было неловко поднимать тему его осведомленности о моих особенностях, о которых он узнал в день нашего знакомства. Будто это я что-то важное от него утаила, а не он. И в то же время мне очень хотелось услышать его версию. Пришлось импровизировать. Макс. Я опять замолчала, обдумывая, как лучше сформулировать вопрос, чтобы это не выглядело претензией обиженной девушки к своему парню, ведь он не настоящий мне брак предложил, а фиктивный. И в подробностях расписал, как и где планирует меня использовать. Все честно. Если ты давно в курсе, что я источник, почему не сообщил об этом мне и декану? Ты же знал, что мы с магистром ищем причину моих проблем с магией, чтобы это исправить. Если бы не Тирс... Тирсом Тирса. Прибил дракон и опять дернул меня на себя. На этот раз руки я не выставляла, поэтому упала прямо на его грудь, прижавшись щекой к плечу. А едва собралась отстраниться, как Макс заявил. И Даррена туда же. Так и знал, что он все извратит, чтобы нас рассорить. Что это значит? Отстраняться я передумала. Лишь подняла голову, чтобы заглянуть ему в лицо. При прошлой нашей встрече Дар мельком обмолвился, что к нам перевели девчонку из его академии, которая должна была стать не только его любовницей. На этих словах парень скривился, но и магической подпиткой. «Все. А, да. Еще поинтересовался, не знаю ли я ее, будто я всех переводных должен знать. Сюда каждый год поток с других академий прет. Мы же пристанище для изгоев». Усмехнулся он, перебирая мои волосы. Это отвлекало, но и успокаивало тоже. Приятно же. Когда тебя встретил, я не провел параллель с его словами, а когда увидел, как горят твои кудри, понял, что ты — то самое алое пламя, предсказанное мне оракулом. Потом, конечно, до меня дошло, что Дарнгубу Губу раскатывал именно на тебя, но я точно ничего не знал про проект, источник и все, что с ним связано. Думал, что братец намекал на паразиты или на двуединство. хотя на второе он даже по большой любви вряд ли бы отважился. Будущий князь обязан жениться исключительно на драконице, желательно на княжне или какой-нибудь богатой наследнице древнего драконьего рода. Иначе шишь ему, а не княжество. И слава звездам! В противном случае из лап стального дракона я бы так легко не вырвалась. Он не Алан. его, похожая моя бракованность, как и посещение серого мира, совершенно не пугают. А вот Левиафорта Даррен уважает и потому, видимо, прислушался к его требованиям. Хотя, может, и еще почему-то». «Ясно», – протянула я, прикрыв глаза. «На груди Макса было так тепло и уютно, особенно теперь, когда я услышала, что хотела. И да, я ему сразу же поверила, потому что это больше походило на правду. Княжич не стал бы болтать про секретный проект, когда мы о нем еще ничего не знали. А разного рода намеки каждый толкует по-своему. Но буду честен с тобой, лисенок. Немного помолчав, добавил парень. «Я совсем не против увеличения моей силы за счет излишек твоей магии. И от зрения 1D тоже не откажусь, если вдруг перепадет. В свою очередь ты получишь что-то от меня, как минимум более долгую, чем у людей жизнь. И отменную регенерацию. Так работает ритуал двуединства». «Справедливо. Не то, что этот Тирсов источник. Вот только... Боюсь, моя магия слишком непредсказуема сейчас». Напомнила я о вчерашнем предупреждении декана. «Не обижайся, пожалуйста. Я правда хочу тебе помочь, но, возможно, тебе лучше жениться на Иванике, если другого варианта нет. И ты так просто меня ей уступишь?» Его пальцы замерли, сжав мои волосы на затылке. Чуть потянув за них, Макс вынудил меня посмотреть ему в глаза. «Серьезный, хмурый. Не пошутил, значит. Почему нет? Это же фиктивный... Ой!» – спохватилась я. «На что меня разводит гад чешуйчатый? На ревность или на признание, что он мне нравится?» «Перебьется. Я имею в виду, что у тебя время поджимает, а Иванико, в отличие от меня, магически стабильно и как друг тоже готова тебе помогать. Вот и пусть помогает, как друг, а не как жена». Снова прижав мою голову к своей груди, Макс опять начал играть с волосами. «Успокаивает его это что ли?» Какое-то время мы молчали. Прикосновения мужских рук к моей голове были такими приятными, что я вновь начала кемарить. Похоже, господа магистры из меня не только кучу крови для своих тестов выкачали, но и энергию высосали. Вампирюги Тирсовы. Засыпаешь? Хмыкнул дракон. Угу. Ну, поспи. Милостливо разрешил он, накинув на меня покрывало. Макс. М -м -м. Ты правда считаешь меня своей собственностью? Вспомнила я то, что царапнула в их сдаранном разговоре. Собственностью? Нет. Своей? Да. Иногда я могу перегибать, размывая понятия, но ты уж прости, Аль. «Такой у меня характер». Судя по голосу, он улыбался. И все так же гладил меня по волосам, пропуская сквозь пальцы непослушные пряди. Еще чуть-чуть, и я замурлычу от удовольствия. А потом бессовестно усну прямо на нем. О, целители удивятся, когда заявятся с проверкой. Опять скажут, что мы превращаем лазарет в дом свиданий. Неудобно будет. Так, я нехотя отлепилась от парня, сняла себя покрывало и накинула на него». Мне домой надо, а то Мэй в очередной раз меня потеряет. Да и поужинать хочу успеть. Пойду. Я с тобой. Спятил, тебе лежать надо. Да зажило уже все, отмахнулся Макс, вставая. Терпеть не могу больничные стены. И потом. Меня тоже к виду ждет. Я обещал ему до отбоя вернуться. Идем. Он протянул мне раскрытую ладонь, предлагаю спешать через окно, чтобы целители орни подняли. Поужинаем вместе. Согласны, лисенок? Я молчала, все еще сомневаясь. Жрать хочу, аж живот сводит», — добавил парень для убедительности. И такую моську страдальческую состроил, что я, не выдержав, хихикнула. Уговорил. Я вложила пальцы в его руку, позволяя ему вовлечь в меня в очередную авантюру. «Ну а как этому артисту откажешь?»